Глава третья. Богдан. Нотариус предупредил управляющего делами семьи Инги, что мы приедем за девочкой, и после этого звонка мы тотчас отправились в путь. «Вы видели ребенка?» — спросил у него, когда остановился на красный свет светофора. Владлен Михайлович криво улыбнулся. «Нет, Богдан Юрьевич, я не видел девочку». «Инга не показывала ее никому, кроме тех людей, кто работал в доме. Вы переживаете о ее состоянии здоровья?» «Я не поэтому спрашивал», — ответил ему и тронулся на зеленый свет. «Скоро вы сами ее увидите, Богдан Юрьевич», — хохотнул Войнич. «Разрешите задать вопрос?» «Нотариус пожевал нижнюю губу, косясь на меня». «Спрашивайте», — произнес я. «Вы уж извините за то, что сейчас спрошу. Вы ничего не сказали по поводу наследства. Вы хотите сначала взглянуть на ребенка, чтобы понять для себя, нужна ли вам эта обуза или нет?» Я резко свернул на обочину и включил аварийку. Повернулся всем корпусом к нотариусу и произнес. «Меня волнует сам ребенок, а не наследство». «Тогда почему вы не подписали сразу все бумаги?» — удивился он. «Потому что я не привык верить словам и бумагам, Владлен Михайлович. Я верю только своим глазам и ощущениям». «Не понимаю я вас», — произнес он. «Не сердитесь за такой вопрос. Я не хотел вас оскорбить или обидеть». «Вы меня не оскорбили и не обидели», — ответил ему. «Вы просто задали гнилой вопрос незнакомому вам человеку». Войнич открыл был рот, чтобы что-то сказать, но, поймав мой суровый взгляд... Захлопнул рот и отвернулся. Я плавно вырулил автомобиль на дорогу, и мы снова держали путь в сторону дома, где жила моя полуторагодовалая дочь. Огромное состояние, силы и власть не помогли ни Инге, ни ее семье. Я равнодушно ответил, что дом излишне большой и чересчур пафосный. «Меня не тронули ненастороженные и подозрительные взгляды людей, которые продолжали работать в этом доме. Не залебезивший управляющий, который мне сразу не понравился как человек. Бегающие мелкие глазки, дерганая улыбка, маленькие и потные ладошки не всегда характеризуют человека как нехорошую и гнилую личность, но этот человек был именно таким. Мы ждали вас» произнес он наигранно радостно, но я видел, как в этих глазах застыла ярость, обида, ненависть и страх. Такой взгляд ни с чем не спутаешь. Я часто видел глаза, которые смотрят именно так, с ненавистью и одновременно со страхом. Это взгляд скользкого и прогнившего человека, труса. Такие люди не поморщатся, подставив друга или близкого человека. Они предадут, и совесть их никогда не будет мучить». «Жалкие трусливые, и мне невероятно жаль, что моя дочь находится в обществе такого человека». «Не представляете, как мы были рады, когда узнали, что Инга Леонидовна оставила завещание отцу девочки. Для нас это была весьма неожиданная новость, но хорошая. Теперь у Алиночки будет защитник. Спасибо, что вы приехали. Проводите меня к ребенку», — попросил я, обрывая слащавую речь управляющего. О «Ох, малышка сейчас спит, ей не здоровится». Как Инге Леонидовна не стало, так Алиночка перестала кого-либо слушать, постоянно плачет. Ее после завтрака смогли успокоить. «Хорошо, что успокоительное действует быстро и...» «Что?» — удивился я и решил, что ослышался. «Вы дали ребенку успокоительное?» «Ну да», — развел управляющий руками. Я переглянулся с нотариусом, который от моего взгляда начал переминаться с ноги на ногу и опустил глаза в пол, будто он лично колол малышку. Но, судя по всему, он знал о ее состоянии. Я посмотрел на прислугу, которая выстроилась в шеренгу и тоже окидывала меня любопытными и боязливыми взглядами. И на всех, на абсолютно всех лицах застыло равнодушие. Им всем было плевать на ребенка. Мысленно поморщился, ощущение, будто окунулся в выгребную яму. На войне ты осознанно ждешь от противника ненависти убийства, даже предательства от своих, но здесь люди, которые не видели крови, горы трупов и искалеченных людей, вот так просто своим равнодушием, безалаберностью и невежеством готовы сломать невинного ребенка. Мне не нужно было с ними общаться или вникать в суть их жизни и этого дома. Я уже прочел все на их лицах. «Отведите меня к ребенку», — сказал я, и когда никто не шелохнулся, добавил приказным тоном. «Немедленно!» В огромной спальне, которая была обставлена с невероятным шиком и роскошью, на высоких окнах были задернуты тяжелые шторы, отсекая комнату от солнечного света. На туалетном столике горел ночник. Мое дыхание участилось, а сердце быстрее забилось от волнения, когда я подошел к резной кроватке. Малышка лежала четко посреди кроватки. Я положил руки на бортики и чуть склонился к ней, чтобы лучше рассмотреть. Малышка была такой маленькой, словно куколка. Она была одета в белое и лежала, раскинув кукольные ручки в стороны, не шевелясь, потому что крепко спала. Я затаил дыхание и уставился на это беззащитное существо. Я и раньше видел маленьких детей, но всегда издали и особо не всматривался в их лица. Можно сказать, я впервые смотрел на маленького ребенка и изучал ее черты лица. Ее веки чуть дрожали, розовые губки были приоткрыты, маленькая головка была покрыта мягкими светлыми волосиками, точно ли он, а пальчики слегка согнуты в крошечные кулачки. Я поднес свою руку к ее ручке, И поразился, какая же она была крошечная, и какая же огромная была моя ладонь. Абсолютная беспомощность ребенка меня очень разволновала. Когда она проснется, то как отреагирует на меня? Как мне с ней себя вести? Малышка будет нуждаться в таких таинственных вещах, о которых я понятия не имел и никогда не испытывал желания узнать. Но все изменилось. Но я никогда не уходил от проблем и не прятался от них. Но эту малышку проблемой нельзя было назвать. Она была чудом. Она была настоящим ангелом. Пока малышка спала, я слушала ее тихое мягкое дыхание. Ее крошечность и одиночество пробудили во мне печаль, смешанную с гневом. Я не позволю этим людям вредить малышке, даже если окажется, что она не моя дочь. Хотя, не сомневаюсь в словах Инги, но вдруг... Я отошел от кроватки и увидел, что за мной внимательно наблюдает управляющий из женщина в форме прислуги. «Я уж боялся, вы станете будить ее», — произнес шепотом управляющий. «Рита целый час ее укладывала». «Укладывала?» — переспросил я и посмотрел на женщину. «То есть накачивать ребенка снотворным нынче называется укладывать спать? Да еще сразу после завтрака?» Женщина дерзко и недовольно посмотрела мне в лицо и ответила. «Я четко выполнила приказ Владим...» «Богдан Юрьевич», — прошептал управляющий, перебивая служанку. «Пойдемте лучше в кабинет и обсудим все дела». Вышел за управляющим и проследил, что женщина тоже покинула спальню Алины. Когда мы спустились вниз на первый этаж, я услышал возмущенный оклик. «А это еще кто? Что вы делаете в этом доме?» Я обернулся и увидел холеную и когда-то красивую женщину, пока она не завязала плотную дружбу с алкоголем. Женщина лет сорока пяти держала в подрагивающей руке бокал с янтарной жидкостью, и я сильно сомневаюсь, что в бокале был компот. Лидия Константиновна расплылся в улыбке управляющей. Я я же вам говорила об отце Алиночке. Это он и есть, Богдан Юрьевич, собственной персоной. Женщина изогнула тонкую бровь, криво усмехнулась и сказала с насмешкой. «Неужели вы и правда решили, что сможете получить наследство Инги?» «Дурочка, возомнила о себе не весь что. Там вам бесплатный совет, красавчик. Покиньте этот дом, откажитесь от наследства и забудьте о Алине». Я сложил руки на груди и спросил, «С кем имею честь разговаривать?» Женщина, оценивающая меня, оглядела, задержавшись взглядом на некоторых частях моего тела, думая, что сможет меня смутить, и лишь потом ответила на мой вопрос. «Лидия Константиновна Блинова, троюродная сестра Инги и тетушка Алиночки». Я вежливо кивнул и сказал, «Зорин Богдан Юрьевич, отец Алины, и прошу запомнить с первого раза».